глуховский глава 18 власть заметить его отсутствие и остановились белый луч беспокойно шнырял по тоннелю и попав в пятно света артем на всякий случай поднял вверх руки и крикнул это я не стреляйте фонарь погас Артём заспешил вперед готовясь к тому что сейчас устроят выволочку но когда он добрался до остальных мельник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 Так мог выглядеть проносящийся мимо поезд, но возможность это исключалось. В метро уже десятки лет не было количества электроэнергии, необходимого для движения составов. Вторая возможность была еще более невероятна. Артём вспомнил про предостережение дикарей, насчет священных ходов великого червя и про то, что нынешний день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 А так как вторая его гипотеза была еще безумней, он предпочел замолчать и больше не возвращаться к этой теме. Река, наверное, и вправду была неподалеку. Мрачное безмолвие тоннеля здесь нарушали неприятные звуки капающей воды и журчание тонких черных ручейков по краям рельсов.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 Очим даже рассказывал ему о затопленных тоннелях и станциях. По счастью они лежали довольно низко и находились на отшибе, так, что на всю ветку напасть не распространялась. Поэтому мелкие капли на стенах Артём казались предсмертно испариной, покинутого в минуты агонии человека. Впрочем, чем дальше они продвигались, тем суше становилось вокруг.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 на секунды возвращал к жизни призраки брошенных комнат, ржавых двухъярусных кроватей, проваливался в зевы извивающихся коридоров. Везде царило страшное запустение. И как Артём не выискивал хотя бы малейшие следы человеческого присутствия, всё было тщетно. Всё это грандиозное сооружение было давным-давно покинуто и мертво. Пожалуй, даже увидеть на полу чьи-нибудь истлевшие останки Артему сейчас было бы не так жутко. Казалось, их марш-бросок продолжается бесконечно. Старик шел все медленнее, он выбивался из сил. И не тычки в спину, ни матерная брань конвоиров уже не могли заставить его ускорить шаг. Привалов не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 Выглянув из-за широких спин, Артём понял в чем дело. Они выступали на новую станцию. Выглядела она почти так же, как и предыдущие. Низкие своды, колонны, похожие на слоновьи ноги, крашеные масляной краской бетонные стены, отсутствие каких-либо декоративных элементов. Платформа была необычно широкая.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 словно по команде заняли оборонительную позицию, держа под прицелом тоннель в обоих направлениях. Оказавшись в середине, Артём решил, что под прикрытием товарищей пока может успеть рассмотреть странную станцию. «Папа не умрёт?» Он почувствовал, как мальчик потянул его за рукав. Артём опустил глаза.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 «Я не пойду», – как заведенный повторял старик, мелко трясясь. «Ну вот и замечательно, что вы туда не ходите», – отозвался сталкер. «По крайней мере, ваших там не будет. Тоннель пустой, чистый, я в боковые перегоны не собираюсь. По мне лучше так, напролом через Кремль». В отряде зашептались, вспомнив зловещее свечение на кремлёвских башнях. Артём понял, почему не только жрец боялся там показываться. «Всё!» — оборвал ропот мельник. «Двигаемся вперёд. Времени нет. У них сегодня запретный день в тоннелях. Неизвестно, когда он закончится, но нам тогда придётся туго. Поднимайте его!»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 сообщил Мельник. Он приблизился к упавшему на землю старику и, поддев его носом ботинка, перевернул. Жёсткий, словно окоченевший труп, тяжело поддался и перекатился лицом вниз. Сначала Артём подумал, что сталкер сделал это, чтобы не видеть лица мёртвого, но потом понял настоящую причину. Фонарём мельника осветил перетянутые проволокой запястья старика,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 с стонущим Антоном, нагнулся и взялся за одну из ручек. «Ульман!» — позвал он. После секундного колебания широкоплечий разведчик занял вместо у второй ручки носилок. Подчиняясь неожиданному импульсу, Артём подошёл к ним и схватил заднюю ручку. Рядом с ним встал кто-то ещё, не говоря ни слова. Сталкер распрямился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 скрывается нечто необъяснимое, огромное и злое. Это не было похоже на ощущения, которое Артёму доводилось испытывать до сих пор. Ни на тёмный вихрь, преследовавший его в перегонах на Сухаревской, ни на голоса в трубах, ни на порождённый и подпитываемый людьми суеверный страх перед тоннелями, ведущими к Парку Победы. Всё сильнее чувствовалось, что сей раз... За тревогой этой прячется что-то неодушевленное, но всё же живое. Артём посмотрел на дюжего бойца, шедшего по другую сторону носилок, которого сталкер называл Ульманом. Ему вдруг страшно захотелось поговорить, не важно о чем, лишь бы услышать человеческий голос». «А почему у Кремля звёзды на башнях светятся?» — вспомнил Артём, терзавший его вопрос. «Кто тебе сказал, что они светятся?» — удивлённо ответил боец. «Ничего такого там нет. На самом деле с Кремлём так. Каждый, что хочет, тот и видит. Некоторые говорят, что и самого-то его уже давно нет». Хочется же еще верить, что самое святое осталось цело». «А что с ним произошло?» – спросил Артем. «А никто не знает», – отозвался разведчик. «Кроме твоих людоедов. Я молодой еще, мне тогда лет десять было, а те, кто воевал, говорят, что Кремль не хотели разрушать».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 «А я откуда знаю? Гипноз, наверное. Вон, возьми хотя бы этих, твоих людоедов или зионистов. Эх, как мозги морозят! А ведь пока сам не увидишь и не поверишь, так бы и мы остались там. Так что же мы к нему тогда в самое логово идем?» Недоуменно спросил Артём: «Это не ко мне вопросы, а к начальству. Но я так понимаю». что надо снаружи быть и на башне со стенами смотреть, чтобы оно тебя сцапало. А мы вроде внутри уже. Куда здесь смотреть-то? Мельник обернулся и сердито шикнул на них. Шу! Говоривший с артёмом боец тут же осекся и замолчал. И стало слышно то, что заглушал звук его голоса. идущее из глубины, нехорошее, негромкое, бульканье, урчание. Достаточно было один раз уловить этот звук, вроде и не предвещающий ничего страшного, но какой-то настойчивый и неприятный. Как забыть о нем? Они прошли мимо тройных, устроенных друг за другом, мощных гермоворот. Все створки, были гостеприимно распахнуты на И тяжелый железный занавес поднят к потолку. «Двери», — подумал Артем, — «мы на пороге».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 и поражаясь величественной этой станции, настоящего подземного дворца, они даже перешли на шепот, чтобы не нарушать его покоя. Восхищенно озираясь по сторонам, Артём совершенно позабыл и об опасностях, и о покончившем с собой жреце, и о дурманящем сиянии кремлевских звезд. Мысль в голове оставалась только одна —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 «Машина отделения не работает!» Помог ему Ульман. Конечно же, дело было именно в этом. Скрип ступеней и скрежетание несмазанных шестерней. Вот и все звуки, которые издавал оживший механизм. Все ли? Артем снова услышал отвратительное бульканье и чавканье, которые долетали до него в тоннеле. Звуки шли из глубины, оттуда, куда вели экскалаторы. Он набрался смелости и, приблизившись к краю, осветил наклонный тоннель, по которому все быстрее ползла черно-бурая лента ступеней. На какой-то миг ему показалось — что тайна Кремля раскрылась перед ним. Он увидел, как сквозь щели между ступенями проступает что-то грязно-коричневое, маслянистое, протекающее и однозначно живое. Короткими всплесками оно чуть вылезало из этих щелей, синхронно поднимаясь и опадая по всей длине экскаватора, насколько Артём мог его разглядеть.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 А где-то далеко внизу, на глубине нескольких десятков метров, это же грязная и маслянистае, привольно растекалась по полу, вспухая и сдуваясь, протекая и продвигая, издавая те самые странные и омерзительные звуки. Арка представилась Артёму, чудовищным зевом, своды экскаваторного тоннеля глоткой.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 умиротворение и ответ на все вопросы. Перед его воображаемым взором снова вспыхнули кремлевские звезды. артём беги! По щекам хлестнула, обжигая кожу, перчатка. Он встрепенулся и обомлел. В жижа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 Куда ты с носилками? Погоди, я тоже залезу, вдвоем проще. Руку, руку давай, скорее же. Матерь божья, уже вылезла. Затягивай, затягивай. Не смотри, не смотри туда. Ты меня слышишь? Пощекаем его, вот так. Ко мне, это приказ, расстреляю.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 его разуму кто-то снова осторожно, как бы пробуя на ощупь, прикоснулся, но он встряхнул головой и морок рассеялся. Он глядел и механически пересчитал ютившихся на крыше членов отряда. Сейчас их было пятеро, если не считать Антона, который так и не пришел в себя, и его сына, Артём тупо отметил, что один боец куда-то пропал. Потом его мысли опять замерли. Как только в голове опустело, рассудок снова начал сползать в мутную пучину. Бороться с этим в одиночку было трудно. Мельком осознав происходящее, Артём постарался уцепиться за эту мысль. Необходимо было подумать о чем угодно.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 которая, кажется, заполонила собой уже всю платформу. Она становилась все настойчивее, и выдерживать ее напора они уже не могли. «Ребята, пацаны, не поддавайтесь, а давайте хором споем!» Отдергивая своих солдат, развешивая им пощечины или почти нежными касаниями приводя в чувство, Не сдавался сталкер. «Вставай, страна огромная, вставай на бессмертный бой!» Хрипя и фальшивя затянул он. «С фашистской силой тёмною, с проклятою ордой! Пость, ярость благородная!»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 Звучал, отдаваясь эхом, в бескрайнем мрачном зале. Звук их пения взлетал к высоким, украшенным мозаикой сводам, отражался от них, падал и тонул в кипящей внизу живой массе. И хотя в любой другой ситуации эта картина семеро здоровых мужиков, забравшихся на крышу состава и распевающих там, держась за руки бессмысленные песни. Показалось бы Артему абсурдной и смешной, сейчас она больше напоминала леденящую сцену из ночного кошмара. Ему нестерпимо хотелось проснуться. Сам Артём, хотя и не пел, прилежно открывал рот и раскачивался в такт музыки.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 «Тяня, комбат, ты сердце не прятал за спины, ребят!» Начал он было, но потом и сам примолк. Отряд охватило нехорошее оцепенение. Бойцы начали разжимать руки, и круг распался. Молчали все, даже все время бредивший и бормотавший до этого Антон, чувствуя, как возникающую в голове пустоту, заливается тёплая и мутная жижа безразличия и усталости. Артём старался вытолкнуть её, думая о своей миссии, потом рассказывая про себя детские стежки, сколько помнил, потом просто повторяя «Я думаю, думаю, думаю, ко мне не пролезешь». Боец, которого сталкер назвал Аганесяном,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 Он совсем не кричал, но внизу послышался неприятный звук. Смесь всплеска с голодным урчанием. «Зовет! Зовет!» Нараспев сказал Ульман. И тоже начал подниматься. В голове Артёма заклинание, я думаю, ко мне не пролезешь, застряло в голове на слове я. И теперь он просто повторял, сам не замечая, что делает это во весь голос. Потом ему сильно непреодолимо захотелось посмотреть вниз, чтобы понять,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 почувствовал, что случилось непоправимое, и все больше расходился. Зато от его истерики оцепенение окончательно спала и с Артема, и с Мельника, и с остальных членов отряда. Им передалось его возбуждение, его злобное отчаяние и незримая рука, властно удерживавшая их сознание, отдернулась, словно обжегшись.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 вооруженного огнеметом, снять ранец с горючим с плеч и кинуть его по сигналу как можно дальше от состава. Приказав двум другим освещать место падения ранца, он изготовился к стрельбе и дал отмашку. Раскрутившись на месте, боец швырнул ранец и сам чуть было не полетел вслед за ним, еле удержавшись на краю крыши. Ранец тяжело взлетел в воздух и начал падать в метрах в пятнадцати от состава. «Ложись!» Мельник подождал, пока тот коснулся маслянистой шевелящейся поверхности и спустил курок. Последние секунды полета ранца Артём наблюдал, растянувшись на крыше.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 зажмуренные веки пробилась грязно-оранжевое зарево, расплескавшегося по платформе пылающего горючего. С минуту ничего не происходило, хлюпанье и чавканье трясины не ослабевало, и Артём приготовился уже к тому, что совсем скоро она оправится от досадной неприятности и снова начнёт обволакивать его разум. Но вместо этого шум стал постепенно отдаляться. «Уходит! Она уходит!» Прямо у него над духом радостно заорал Ульман. «Скорее!» Мельник вскочил на ноги. «Как только оно сползет вниз, все за мной. Вон в тот тоннель!» Артём удивился, откуда у Мельника взялась вдруг такая уверенность, но спрашивать не стал.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 обитавшие в подвалах Кремля, не опомнилась и не вернулась, чтобы сожрать их. Станция больше не казалась ему удивительной и прекрасной, теперь все здесь было враждебным и отталкивающим. Даже рабочие и крестьянки глядели на него разгневанно с настенных панно, а те, что все еще улыбались, делали это натянуто и приторно.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 куда мы идем догнав мельника спросил артём думаю мы сейчас под тверской улицей скоро к маяковской должны выйти там разберемся а как вы узнали в какой тоннель нам идти поинтересовался артём на карте.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 точка Искандер, а ага, системы залпового огня Смерч, Ураган. Чуть задержавшись, спросил сталкер, слышавший их разговор. Тоже могу. Я со сверхсрочником был. Нас все этому учили. Да и сам всем интересовался. Всё хотел попробовать, пока не увидел, к чему это приводит.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 наедине с самим собой. Он снова нагнал сталкера. Тот явно пришел в хорошее расположение духа. Оторвавшись от растянувшегося цепочкой отряда, он напевал себе что-то под нос и, увидев Артёма, улыбнулся ему. Прислушавшись к мелодии, которую Мельник пытался воспроизвести, Артём узнал ту самую песню про священную войну,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 Его мысль снова метнулась к чёрным. Может ли это означать, что для них злом и тьмой являются люди, скажем, жители ВДНХ? Артём спохватился и запретил себе думать о чёрных, как об обычных противниках. Стоит только приотворить им дверь сочувствия, и их уже ничем не сдержишь. «Вот ты про эту песенку заговорил». «Что она?»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 нового. То же самое творится, что и раньше. Я даже теперь не очень-то и уверен, когда нам эту заразу забросили. Тридцать лет назад или триста. А разве триста лет назад такое оружие было уже? Засомневался Артём, но сталкер ничего не ответил. Изображения великого червя на полу встречались.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 «Не это?» «Нет, угол не тот». «Да и где гермозатвор уже должны бы проходить?» В конце концов они остановились на развилке. Налево был заброшенный решеткой тупик, в конце которого виднелись остатки гермоворот. Справа, насколько хватало света фонарей, уходил в перспективу прямой тоннель. «Оно!»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 и причина это скрывалась в тоннелях. Он должен был раскрыть природу угрозы, разведать обстановку и сообщить о ней союзникам с юга. Но как только его окутала тьма тоннеля, уверенность в себе и в том, что он знает, зачем здесь находится и как ему поступать дальше, испарилась, и ему снова стало страшно. Совсем как тогда, когда он в первый раз вышел за пределы станции в одиночку. И точь в точь, как в тот раз, пугала его даже не сама темнота и не шорохи тоннелей, а неизвестность, невозможность предугадать, какую опасность стоят в себе следующие 100 метров перегона. Смутно, как о событиях, случившихся с ним в прошлой жизни, вспоминая, как поступал в предыдущих снах,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 Юноша замирал, переводя дыхание. Останавливался и тот, другой. Артём дал себе зарок. На этот раз не бежать, что бы ни случилось. Когда до скрытого темнотой двойника оставалось, судя по звуку метра три, колени у Артёма уже не просто дрожали, а ходили ходуном. Он всё же нашел в себе силы сделать еще один шаг. но почувствовав кожей лица легкое колебание воздуха от того, что кто-то приблизился к нему вплотную, Артём не выдержал, взмахнув рукой и оттолкнул невидимое существо и бросился бежать. На этот раз он не споткнулся и бежал невыносимо долго, час или два, но родной станции не было и в помине, не было никаких станций, Вообще ничего, только бесконечный темный тоннель. И это казалось еще страшнее. «Эй, хватит дрыхнуть, летучку проспишь!» Толкнул его в плечо Ульман. «И как у тебя получается?» завистливо добавил он.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 Задача подобраться к ботаническому саду как можно ближе и залезть повыше, чтобы помогать нам наводить и корректировать огонь. Площадь поражения у смерчей ограниченная. Сколько там осталось ракет неизвестно. А сад не маленький. "Да ты не бойся", успокоил он Артёма. Это всё Ульман делать будет.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 «Да, у меня тут для тебя сюрприз», — добавил он, подбегнув Артёму. Заглянув в свой ранец, Мельник извлек оттуда белый полиэтиленовый пакет с истершейся цветной картинкой на боку. Артём развернул его и достал паспорт, выправленный на в меру потрепанном бланке и детскую книжку с вложенной в нее заветной фотографией.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 Прощаться не будем, э -э, засекайте время, сказал мельник. Он развернулся и, больше не говоря ни слова, пошел прочь.